Все, что только ни было хорошим или действенным, основывалось на принципах, заложенных в первое время, которое было, соответственно, золотым веком абсолютного совершенства, до того, как возникли гнев, ропот, раздор и беспорядок. Ни смертей, ни болезней, ни несчастий не было в эту блаженную эпоху, которую называли то временем Ра, то Осириса, то Гора. Боги Осирис и Гор вместе с Ра, или в его сложном воплощении Ра-Атумом, отцом богов, считались у древних египтян высшим выражением и примером блаженной эпохи первого времени. Осириса чтили в особенности за то, что он первым воссел на трон этого святого царства, которым правил вместе со своей супругой Исидой. Золотой век изобилие, когда правили... Этот царственный чета, и когда людей научили обрабатывать земли, ухаживать за животными, а также даровали им законы и религиозные доктрины, прервался резко и насильственным образом. Осирис был убит своим братом Сетом. Будучи бездетной, Исида вернула мертвого Осириса к жизни на достаточно продолжительный срок, чтобы успеть заполучить его семя. В результате этого соединения она своевременно родила гора, которому было суждено вырвать царство Осириса из цепких клещей его злобного дяди Сета. Тексты Шабаки Во всех своих существенных элементах этот рассказ, конечно, совпадает с историей Гамлета, которая намного старше шекспировской пьесы, а также... В последнем голливудском воплощении с историей короля льва брат убивает брата, а сиротевший сын убитого мстит своему дяде и восстанавливает справедливость в королевстве. Что же касается оригинальной египетской версии, так называемой Мэвисской теологии, то ее можно обнаружить в текстах, начертанных на монументе, известном как «Шабакский камень», и хранящемся теперь в Британском музее. Здесь можно прочитать, как после великого сражения между Гором и Сетом, в котором Гор потерял глаз, осет и яичко, Геб, бог земли и отец Осириса и Исиды, созвал великий совет богов, девятку Гелиополиса и вместе с ними постарался рассудить Гора и Сета. Геб, господин богов, призвал к себе девять богов. Он рассудил Гора и Сета, покончив с их ссорой. Он сделал Сета царем Верхнего Египта, простиравшегося до Су места его рождения. А Гора Геб сделал царем Нижнего Египта, до места, где был утоплен его отец Осирис, и который называют границы двух стран. Егор стал владыкой одной власти, асет другой. Они заключили мир между своими царствами в ваяне. Так произошло разделение двух стран. Отметим между делом, что аян не какое-нибудь мифическое место, а вполне конкретный населенный пункт к северу от Мемфиса, где находилась столица ранней династии Древнего Египта. Позднее, как рассказывает надпись на шабакском камне, это решение было пересмотрено. Потом Геб счел неправильным что доля гора была такой же, что и доля сета, и тогда Геб отдал гору наследство сета, ибо он, гор, был сыном его первого отпрыска, Осириса. И гор стал во главе двух стран. Он объединитель двух стран, носитель великого имени Та-Тенен, тот, кто южнее своей стены, господин вечности. Он гор, который возвысился как царь Верхнего и Нижнего Египта, кто объединил две страны вокруг стены мемфиса место, где эти страны были объединены. След сокровища В этой истории весьма любопытен своего рода след сокровища. Понимание того, как сами древние египтяне представляли себе мифико-историческую передачу деяний или ключей от царства Осириса Гору великой девяткой и Гебом. Ясно в частности, что как считали, это историческое событие произошло в Аяне, чуть севернее Мемфиса, то есть километров 16 южнее современного Каира. Что касается мертвого Осириса, то шабакские тексты рассказывают, как он был взят и погребен в земле сакара Вот эта земля, место погребения Осириса в доме сакара Гор говорит Исиде и ее сестре Нептиде. Поспешите взять его. Исида и Нептида говорят Осирису, мы пришли и берем тебя. Они успели вовремя и принесли его в ту землю. Он вошел в скрытые врата славы владык вечности. Так Осирис вошел в землю, в царской крепости, к северу от земли, куда он прибыл. А его сын Гор, царь Верхнего Египта, стал и царем Нижнего Египта в объятиях своего отца Осириса. Но где и чья была эта земля Сакара, и что это была за земля? Оказывается, таким именем древние египтяне называли обширный мемфисский некрополь, в состав которого входила площадка с пирамидами Гизы. Так, согласно Сэру Олису Баджу, владения Сакара находились в пустынях вокруг Мемфиса и, как предполагалось, занимали значительную территорию. Эдвардс сообщает, что имя Сакар принадлежит богу мемфисского некрополя, божеству мертвых в додинастические времена, а к эпохе пирамид Осирис стал отождествляться Саккаром. Рандалл Кларк еще усложняет картину, когда говорит о Растау, современной Гизе, кладбище Мемфиса и жилище одной из апостасей Осириса, известной как Саккар. Таким образом, нам предлагается несколько идей, где фигурирует Осирис сакар земля сакара отождествляющаяся с некрополем Мемфиса. А теперь еще и Растау – древнеегипетское наименование площадки пирамид в Гизе. Именно это название высечено на гранитной стене, о которой мы говорили в части первой и которая по сей день стоит между лап великого сфинкса. На этой же стеле Гиза именуется в гораздо более туманной форме прекрасным местом первого времени. Там же про сфинкса сказано, что он стоит возле дома сакара Таким образом, все эти приметы, следа сокровища, включая Осириса, сакара землю сакара и Растау Гизу, а теперь еще и дом сакара ведут нас в прошлое к Зептепи, первому времени. Имея все это в виду, бросим прощальный взгляд на Мэфисскую теологию в том виде, как она описана в шабахских текстах мы видим, что гор уверенно владеет земным царством Осириса, которое, разумеется, берет начало с первого времени, а тело самого Осириса помещено в дом сакара В этих идеальных условиях, согласно текстам, освобожденный дух Осириса отправляется на небо, причем в конкретный участок последнего, о котором мы уже говорили, место, где находится Орион. Там он и находился, когда основал Дуат, космический тот свет на правом берегу Млечного Пути, своего рода небесное царство Осириса для мертвых. Божественный сфинкс Селим Хасан прямо называет Дуат царством Осириса и показывает, что Осириса именует владыкой Дуата и царем, то есть усопшим фараоном, спутником Ориона. И к нашему следу он добавляет еще информацию, сообщая на основе тщательного текстуального анализа, что дуат, по-видимому, каким-то образом связан с Растау. Подобно другим комментаторам, Хасан признает, что название Растау употребляют применительно к некрополю Гизы. Но к тому же в целом ряде мест он определяет Растау как царство Осириса в гробнице и Мемфисскую преисподнюю, то есть Мемфисский дуат. Именно с этих позиций он исследует так называемые 12 разделов или часов книги о том, что находится в дуате и показывает, что в этом тексте имеются ссылки на землю сакара Говоря конкретнее, он привлекает наше внимание к весьма любопытному факту. Земля Саккара занимает пятый раздел Дуата, и центр пятого раздела именуется Растау. Таким образом, египтологи не дискутируют по поводу того, что существует Растау на Земле в виде площадки пирамид в Гизе и Растау на небе в виде пятого раздела Дуата, место которое, как помнит читатель, У древних египтян считалось не столько преисподней, сколько определенным участком неба в созвездии Ориона. Далее, как мы отмечали мимоходом в части 1, проходы камеры и коридоры земли сакара как они изображены на стенах гробницы в составе пятого раздела Дуата, явно напоминают проходы камеры и коридоры Великой пирамиды в Гизе. При этом сходство настолько близко, что даже возникает вопрос, может быть, одна из функций пирамиды служить моделью или имитацией того света, где посвященные проходят обучение и экзамены на интеллектуальную духовную подготовленность к ужасным испытаниям, которым душе предстоит подвергнуться после смерти. Именно здесь, возможно, находился испытательный полигон древнеегипетской нации бессмертия. Процедурные аспекты, которые были так подробно изложены в текстах, посвященных похоронам и возрождению, назначением этого полигона было облегчить прохождение души через наводящие страх ловушки из западни дуата.